с а т а Цутому. Непутёвый ученик в школе магии. Том 6. Беспорядки в Йокогаме. Часть 1. Японская магическая ассоциация представляет. Конкурс диссертации национальных школ магии. Место, где ученики японских школ магии представляют плоды магических исследований и инженерных изысканий. Выдающиеся события, на котором разные с л е д у ю щ и е маги организации разведывают таланты среди делегаций презентационных команд. И не только презентационные доклады записываются в магическую энциклопедию и на них ссылаются как университеты, так и различные организации. По существу, конкурс диссертаций — это с о р е в н о в а н и е среди девяти школ. Турнир девяти школ — это битва силы, а конкурс диссертаций — битва умов с тем же уровнем рвения. Самое большое отличие от дебатов немагически ориентированных соревнований и исследовательских презентаций в том, что на конкурсе диссертации нужно продемонстрировать исследования. Презентация включает конструирование магических устройств и демонстрацию магии на сцене, что требует сложной и изнурительной подготовки, например, конструирование устройств поддержки магии, контролирующего программного обеспечения и монтаж каркаса. За день до начала конкурса вся школа от технических клубов и клубов искусств до чисто теоретически ориентированных и практически ориентированных клубов все присоединяются, чтобы успешно завершить подготовку. Каждый год днём презентации выбирают последнее воскресенье октября. Место чередуется между Киото, где находится штаб-квартира Японской магической ассоциации, и Йокогамой, где находится филиал Канта магической ассоциации. В этом 2095 году Конкурс проводится в Международном конференц-центре ю к г а м ы Первая школа выбирает участников на внутришкольном отборе, готовит презентацию и пишет доклад совместными усилиями три выбранные человека. Для единства команда формируется из одного главного автора и двух помощников, в этом году главный писатель Этихара Сузуне. Тема её доклада – «Техническая возможность реализации реактора т е р м о я д е р н о г о синтеза с магией контроля гравитации». Глава 1. Октябрь 2095 года. Для достижения непрерывной 24-часовой работы портовые сооружения уже перешли на полную автоматизацию, поэтому по сути пустовали. Подавляющее большинство персонала работало в дневное время, и кроме нескольких сотрудников службы безопасности, ночью были активны лишь машины, обрабатывали прибывающие и бывающие суда, а также разгружали грузы. С уменьшением персонала ради предотвращения нелегальной м и г р а ц и и переделали сами порты. Зоны таможенного контроля перенесли в места, не соседствующие с улицами городов, и на них морякам запретили сходить на берег. Ночью, когда работает лишь автоматическое оборудование, судам разрешилось приставать к пирсу только в зонах таможенного контроля. Если пассажиры желали высадиться, то должны были дожидаться утра, когда прибудет портовый персонал. Следовательно, среди ночи здесь никого не должно быть. Тем не менее, около полуночи на пристани к а г а м а появилась группа людей, скрывающих своё присутствие. Нелегалы неизвестной национальности сошли на берег с небольшого грузового судна у Пятого грузового причала. К всему персоналу немедленно прибыть на Пятый грузовой причал. Как только по внутренней связи прозвучали указания, два детектива в штатском взглянули друг на друга и бросились бежать. Однако выражения у них на лицах были диаметрально противоположными. «Ха...» «Так они же так далеко! Не время жаловаться, инспектор!» «Но и н а г а к и к о н заткнись и беги! Но это я твой командир, зато я старше!» н а д л е ж а, -а, -а. щ е ответив своему старшему п о д ч и н е н н о м у инспектор Тиба Ташиказу ускорил шаг. Между пятым пирсом и третьим, где они находились, было примерно семь сотен метров. Как ни стараясь, оно добираться туда нужно по меньшей мере две минуты, но несмотря на шутки, инспектор Тиба и помощник инспектора Инагаки прибыли на место за 30 секунд. Скорость необычного человека, но они не были обычными людьми, они были волшебниками. «Как же мало у нас людей! Ничего не поделаешь! Лишь полицейские волшебники могут пойти против преступников, владеющих магией!» «На самом деле это не совсем так!» Сказав те немотивированные слова, инспектор т и п а прыгнул в воздух. В руках он держал п р и б л и з и т е л ь н ы й метровый бокен, пролетая прямо над толпой нелегалов, Выпустивших три очереди из автоматов с прикреплённым глушителем, Тибо взмахнул Боккином прямо в воздухе. Даже обладая очень сильными ногами, достичь такого движения без использования магии было просто невозможно. Из-за его беспорядочной траектории нелегалы, которые пытались стрелять за градительным огнём, не могли прицелиться. Троих волшебников, стоявших в задней части толпы и готовивших магические атаки дальней дистанции, инспектор Тибо ударил спиральной атакой. Уклоняясь от магических атак врагов магии движения, грубо игнорирующий гравитацию и инерцию, Тиба Боккинам поразил их всех по очереди. Находясь по другую сторону толпы, Инагаки пистолетом уничтожал стрелков. Как только Тиба вступила в драку с фланга, более десяти иностранцев были подавлены в мгновение ока. Хотя ещё несколько небольших столкновений возникли в других местах, они быстро утихли. Ташиказус и Инагаки даже не успели подойти и предложить помощь. «Инспектор, давай действуй!» «А uh, я?» yeah. «Больше н и к о г о Видно, из этих партнёров более работящим был п о д ч и н е н н ы й Вернее, начальник был более ленивым. Тем не менее, сейчас возражать он не мог. «Хорошо, хорошо. А ты, н а г а к и к у н тогда не дай судно уйти!» «Если это сделаю, то могу его и потопить!» «Не волнуйся, капитан возьмёт на себя всю ответственность!» э, «А ты тогда для чего?» Инагаки разочарованно п о ж а л плечами, при этом перезаряжая пистолет». Левой рукой он нажал переключитель на рукоятке и прикреплённый к стволу прицел засветился. Сразу же после этого он активировал Викат, устройство расчёта в форме револьвера, и встроенный специализированный кат начал последовательность активации. Как только Инагаки нажал на спусковой крючок, активировалась последовательность магии. Со стабилизированной траекторией, пробивающей силу и в е л и ч е н н о й м а г и и движения веса, металлическая пуля прошла по линии, установленной последовательностью магии, и пробила корму уходящего от берега маленького судна. Среди ночи прозвучал второй и третий выстрел, из повреждённой кормы пошла пена, по внешнему виду судна стало ясно, что выстрелы пробили акселератор. «Хорошая работа!» Спокойно похвалил п о д ч и н е н н о г о Тиба, после чего от его рук п о с л ы ш а л с я щелчок, будто от открытия замка. Видимо, его Боккин был на самом деле мечом. С блестящим лезвием, холодные стали в руках, Типа понёсся к судну с прыткостью, Будто как у самого полководца й ш и ц у н а он перепрыгнул через ряд из в о с ь м и кораблей. Приземлившись на судно, он взмахнул лезвием и перерезал металлическую дверь на две части. Секретная техника меча — зонтатсо, железный резак, с е м ь и Тиба — одно й из ста семей. Техника считает меч невыкованным из железа и стали, о т о ж д е с т в л е е т его с самим понятием меч и применяет магию движения, чтобы резать при поддержке последовательности магии. Меч, ставший единым понятием, превращается в молекулярное лезвие, которое не может разрушиться, затупиться или сломаться и разрежет любое препятствие на пути. Снова расчистив путь взмахом меча, глава семьи Тиба, Тиба Ташиказу, в одиночку пошёл вперёд. «Хорошая работа, инспектор!» «Серьёзно! Вот это и называется напрасная трата времени и энергии!» Пожаловался инспектор Тиба под светлеющим небом, будто это дело его не касается. И п о д ч и н е н н о г о своего, который явно пытался сдержать смех, Он не ругал. Храбро ворвавшись на судно, он обнаружил, что на борту уже никого нет. Видимо, нелегалы эвакуировались через люк на дне и оставили его открытым, чтобы судно з а т о п и л а вода. Неторопливая скорость, с которой оно шло ко дну, сильно ускорилась из-за оставленного типа отверстия, через которое свободно выходил воздух. К настоящему времени оно оказалось уже полностью под водой. «Похоже, уплывших под водой злоумышленников так и не нашли». «Ага». Только ей так знаю, куда они уплыли. Пожал плечами молодой человек, который почти утонул вместе с судном и посмотрел на восток, где уже поднималось солнце. Недалеко от пристани, где был инспектор Тиба, находились известные на всю страну улицы й к у г а м ы На заднем дворике б е з ы м я н н о г о ресторана одной из этих улиц стоял большой колодец. Время было ранним, но вокруг него стояли три хорошо одетых мужчины. Один из них особенно красиво выглядел лет на 20. Конечно, красота была не женственной, а п р и о б р е т ё н н о я воспитанием и благополучием. Колодец со свисающей верёвкой, на который он смотрел, не использовался по прямому назначению, он предназначался для пожаротушения. Стена колодца прямо под верёвкой вдруг без предупреждения обвалилась, из образовавшейся дыры вылез промокший человек, за которым последовали 15 остальных. Мужчина средних лет, который вышел последним, В знак приветствия скромно улыбнулся и поклонился молодому человеку. Тот положил правую руку на левую часть груди и в ответ тоже поклонился. «Сменная одежда лежит внутри. Поспешите переодеться. Завтрак уже готов». «Спасибо за вашу помощь, мистер Джоу». Мужчина средних лет ответил лишенным благодарности тоном. Однако, несмотря на грубость, молодой человек улыбнулся и проводил шестнадцать мужчин в здание.